Глава двадцатая. Алекс проснулся от того, что его голова влетела в полку. Проклятие! Процедил он, поглаживая ушибленное место. Я чем-то не угодил этому мирозданию. С трудом открыв глаза и нашарив рукой выключатель, он посмотрелся в зеркало. Ну да, риторический вопрос. И дело даже не в том, что он взлохмаченный и небритый. Заспаными н глазами и едва проходящими синяками под глазами выглядел хуже, чем умертвие. Просто сам факт, что он мог поднять умертвие, уже обеспечивал ему вот такие добрые утра. Жаль, материала нет. Уздохнул Дум и принял сидячее положение. Его к о й т а была рассчитана на двух человек, что уже само по себе неуважение. Тут одному-то с трудом можно было разместиться. Две койки, между которыми кроме как боком не пройдешь. Да даже в тюрьме пространство в камере больше имелось, чем тут. На д к о й к а м и полки, почти в притык, и при этом они являлись точной копией самих коек. Не трудно догадаться, что в обычное время эту каюту, как заверяли в администрации университета, комфорт-класса, вообще использовали под четыре тела одновременно. Изверги, просвистел Алекс. Благо тут имелся свой гальюн, и не надо было ходить в общие душевые, если таковые на лайнере вообще имелись. Алекс, п р о т е с т у в ш и с ь по узкому коридорчику, с трудом открыл складывающуюся в три угла двери и зашел внутрь. Маленькая раковина, в которую с трудом помещалась одна ладонь, сам унитаз оказался складным и находился прямо под короткой ручкой д у ш а к которому из стены шел резиновый шланг. Это шутка такая, скривился Дом. Но «Ну, делать и нечего. Он зажег на ладони лиловое пламя и провел им по лицу. Какие-то волоски т л е л и другие падали в раковину. Весьма расточительный способ бриться по меркам слабых магов, но Алекс не был уверен, что сможет развернуться здесь лезвием так, чтобы не отправить самого себя ко всем демонам в бездну. Приведя внешний вид в какое-то подобие приемлемого, он сполоснулся, как п оделся, л л у ч и о о с ь во что было, и затолкав сумку на верхнюю полку, навесив на о н н у ю парочку заклинаний, вышел из каюты. Под ногами обнаружился з а с т е р а н н ы й в ы ц в е в ш и й ковер, в котором вор сменился на эдакую тканевую плитку. По к о т о р о й вполне успешно, не портя гусениц, мог проехать танк. Само же помещение стремилось вызывать у дома в ь е вьетнамские... т н а м с к и е тюремные флешбэки. Узкий такой, что тут не поместилось бы полтора взрослых организма. Он блестел жестяными табличками с номерами кают. При этом нумерация начиналась с буквы F. Что-то Алекса не п р и п о м и н а л чтобы какой-либо, когда-либо комфорт-класс начинался с буквы F. Что-то здесь не так. Дом узмахнул рукой, и на экране линз появилось расписание карта лайнера. На ней где-то в самом низу, даже ниже кухни и хранилищ, и находился коридор, где крайне задумчиво мигала та самая точка. Точка в виде Алекса. Глянув в правый угол, он увидел таймер. Получается, он проспал почти целые сутки. Ну ничего, молодому организму тоже иногда требуется отдых. Дом похлопал себя по протезу. Сранное ж е л е з я к а Хорошо, хоть подзарядить не забыл. Да, самое п о г а н н о е что Алекс теперь чем-то напоминал робота-андроида. Примерно каждые пять дней заряд в магико-техническом протезе заканчивался, и нажав на небольшую кнопочку на икре, можно было достать штепсель. Ага, дополнительный, так сказать, отросток на теле. Ну, если Алекс когда-нибудь решится наведаться не в классический б о р д е л ь с барышнями из плоти и крови, а в хайтековскую дрочильную с андроидами, то может ему этот штепсель и сгодится. Мысли о том, насколько много или мало человечности в нем осталось, прервала весьма оглушительная песня кита. И нет, лайнер вовсе не обзавелся попутчиком, просто живот заурчал. Жрать охота. И не успел д у м поразкинуть мозгами, где ему добыть в этом плавучем торговом центре еду, как перед глазами всплыло сообщение от Линц. Напоминание. В девять часов у первого магического университета ужин в кафе-столовой номер три. Четвертая п а л о в а Но и на этом спасибо. л е з н о в п а л е ц и выставив его перед собой, Алекс, разумеется, не обнаружил никакого ветра. Нет, он не был сумасшедшим. Просто точно таким же образом у него всегда п о л у ч а л о с ь о б о с т р и т ь свою магическую интуицию. Если бы рядом присутствовала магия, он бы определил ее по покалыванию на подушечках пальцев. Так что нет, он не был безумцем. Просто обычный параноик. Благодаря карте спустя один очень узкий коридор с запыленным, убитым ковролином и несколько поворотов Дом добрался до лифта. Двери пластмассовые, дрожащие, никак не выглядели обещанным комфортом и лоском одного из лучших лайнеров Майерсити. В черепную коробку Алекса закрались подозрения. Он нажал на кнопку, и через какое-то время с жутким скрипом перед ним остановилась т е с н а я коробка, где уже находилась девушка. Девушка орк из смесков каком-то там поколения. Сам дом понятия не имел, как вообще происходило межрасовое смешение. Для него это было чем-то очень неприятным. Но пример одной такой Мары ясно давал понять, что не все о б щ е с т в е разделяли его ксенофобскую позицию. А вы куда? – спросила она. В руках у нее п о к о и л а с ь швабра, около ног стояли ведро, на колёсиках и платформа со всевозможными моющими средствами. Это только в старых фильмах в будущем уборкой занимались летающие оборотни. В реальности же этот низкооплачиваемый едва ли не рабский труд, как всегда, отходил иммигрантам. з а м а с л е н н а й р а б о ч е й Роби с кругами под глазами стоит для о ч т о и ц а т ь что они с Алексом сейчас мало чем отличались. Нет, у него, конечно, не было груди желтой кожи и аккуратно п о т о ч н ы х клыков. На четвертую палубу, ответил, заходя внутрь дум. Он уже активно шарил рукой по простой н е с е н с о р н о й а кнопочной панели в поисках нужного адреса, но не находил. А как туда, собственно? Это служебный лифт. Что простите? Это служебный лифт, повторила о шарашенная Арчанка. Он не идет выше минус второй палубы. Минус второй? А мы сейчас на какой? Так у вас ведь написано. Посмотрите вниз. Алекс сместил взгляд ниже. Экран л и н з послушно ответил на движение з а р а ч к о в и выдал нужную информацию. Палуба минус три S. Служебные каюты и каюта обслуживающего персонала. То есть даже не матросов, не инженеров, каюты уборщиков и прочего принеси подай контингента. Неужели в списке закралась какая-то ошибка? Алекс провел по воздуху пальцами, вызывая нужное меню и списки. Группа B-52. билеты на Санта-Мария. Мара Гломбут, НАМП. л е о н о р а Ойсекс, к а ю т а D-36. пятая палуба, двухместный комфорт класс. т р э в и с Чаверд, НАМП. л е о с т о у н НАМП. ч ж и ж и н Бай, НАМП. МТ, к а ю т а D-37. звездочка, пятая палуба, четырехместный комфорт класс. Сопровождающий Лея п е р и о д Каюта Си 1 д и четвертая палуба, одноместный комфорт плюс класс. Александр Думский, Каюта f83 палуба 3 и с С, л у ж е б н а я Если исключить недолгое пребывание в Фалене, то Алекс жил в Хайгардоне. Там же он и вырос, после чего провел четыре года в тюрьме. Так что он знал достаточное количество самых разнообразных ругательств на всевозможных языках. Он мог бы при желании даже написать на эту тему методичку. Но в данный момент все эти знания словно выветрились из его головы. Все, что он мог, о ш арашенно вчитываться в имя заказчика. Виу р е к т о р а первого магического университета, декан факультета теории магических расчетов, профессор Тревиса Либенштейн. Чертов жир трез! Дум чуть было кулаком о с т е н у от досады не двинул, но во время пришел к выводу, что такая вспыльчивость может привести к трагедии. А заканчивать свой жизненный путь на дне шахты под обломками лифта в компании Арчанки он как-то не намеревался. Я, пожалуй, пойду. И девушка бочком аккуратно выбралась из лифта, после чего скрылась в неизвестном направлении служебных помещений, куда Лебенштейна п р е д е л и л дума. Это такой прикол. Алекс нажал на самую последнюю кнопку лифта. Видимо, ему придется сделать несколько пересадок, прежде чем оказаться в столовой. Ну ладно, мистер Лебенштейн. Я-то думал, мы с вами просто неприятны друг другу. Но чтобы так. Вы хотели войны? Вы ее получите. Дайте только вернуться обратно в город. Когда двери лифта закрывались, вокруг ладони Дума плясало лиловое пламя, а на его устах застыла какая-то уж совсем безумная улыбка.